Мы уверены, — говорилось далее в рескрипте, — что союзники наш приняв все это в зрелые рассуждения, признают, что на этот раз мы ничего более и иначе сделать не можем. Как скоро нет возможности продовольствовать армию в померании то в Бранденбурге или Неймарке, хотя бы было неисчерпаемое изобилие всех плодов, еще меньше можно занять зимние квартиры. Пускай гарнизоны, находящихся в близости знатных крепостей, не могут много беспокоить армию, но они крайне затруднят доставку к ней мундирных и амуничных вещей, особенно же лошадей. Пускай король прусский занят теперь в Саксонии, но есть достаточный пример, что он и опять малым корпусом при Торгау может надолго удержать за собою Саксонию и реку Эльбу, а тем временем дважды сходить к реке Одеру. Пускай не опасаемся мы его приближения, и даже сильно желали бы, чтобы дело дошло с ним до решительного сражения. Но когда совершенно непонятным для нас образом так везде открыты ему дороги, так везде готово для него пропитание, что он не только мог поспешно войти в истощенную совершенно Саксонию, но еще прошедший между армией юграфа Дауна и имперскую не усомнился сам себя отрезать от всех своих областей и заключаться между горами и двумя неприятельскими армиями в такой земле, где никакого для него запаса быть не могло, то нельзя не получить убеждение, что король прусский, будучи в своей земле, найдет все способы, не подавая случая к сражению, Так беспокоит нашу армию, что она всегда принуждена была бы стоять в поле и под ружьем. Самое состояние дел теперь не так хорошо, чтоб им тотчас можно было пользоваться, не так худо, чтоб надобно было отчаиваться. Так как вся выгода короля Прусского в том состоит, что он действует наступательно, и потому все силы свои почти всегда имеет вместе, а гравдаун действуя оборонительно, принужден силы свои разделять, то, кажется, дело теперь только в том и состоит, чтобы перейти к наступательному движению, а короля прусского заставить действовать оборонительно, а это, может быть, всего скорее достигнуто следующим образом. Нашей армии начать кампанию взятием Кольберга, если ранее этого сделать нельзя будет. Потом мы приложим старание перейти реку Одер, очистить путь шведской армии и двинуться на Берлин, а в то же время попробовать нельзя ли схватить и Кистрин. Пускай последнее не удастся, по меньшей мере можно быть уверен, что король прусский, оставив все, поспешит туда и решится на главное сражение, которого он после Франкфуртского приметно избегает. и к которому иначе принудить его почти нельзя. Каков бы ни был исход этого сражения, оно должно, однако, во всяком случае уменьшить силы короля прусского и доставить австрийским армиям столько времени, что довольно будет и для очищения Саксонии, и для важных завоеваний в Силезии. Коллегия иностранных дел должна о всем том дать знать послу графу Эстергазе, для представления двору его. Что касается короля польского, то теперь надобно только сообщить ему, каким образом располагается наша армия, и обнадежить, что будущую весною наша армия предпримет все то, что может содействовать избавлению Саксонии и восстановлению желанного честного и прочного мира. Но чтоб не оставить его при одном этом обещании — и отвратить, сколько от нас зависит исполнение прусских угроз, то повелеваем английскому, находящемуся здесь министру, прочитать записку, а если захочет, то и отдать ему ее, что хотя мы, естественно, удалены следовать дурным примерам и уже предали было забвению все суровости, оказанные королем прусским в Саксонии, Мекленбурге и других местах, Но так как король прусский, вошедший теперь опять в Саксонию, тотчас объявил угрозы, что за посланный ему в Берлине убыток должна заплатить Саксония и будет принуждена к тому огнем и мечом, то мы принуждены объявить, что с этих пор не будем равнодушно смотреть ни на какое новое нарушение военных прав и разорение невинных земель. И хотя мы далеки были следовать дурным примерам мщения и бесчеловечия, однако если они не пресекутся, то, видя, что наша умеренность и сожаление о страждущих от войны областях приносят только противные плоды, велим во всех неприятельских землях, куда только достигнет наше оружие, последовать примером короля прусского и, если можно, превзойти их. не Несогласно с нашим достоинством оправдывать наше поведение человеколюбивое среди самой свирепой войны. Однако нельзя не упомянуть вкратце: саксония прежде начала всякой войны захвачена вероломнейшим образом и была разоряема не как приобретенное оружием, но как жертва свирепого мщения. Пруссия, напротив того, по праву оружия нами занятая, получила подтверждение всех своих прав и узаконений и теперь ненарушимо ими пользуется и обогащается от пребывания наших войск и наличный за все плат. Из Саксонии взято насильно великое число рекрут и множество других жителей вывезено в Бранденбургские земли. Из Пруссии, напротив, не взят ни один человек — и жителям этого королевства из казны нашей раздаются деньги в вознаграждение за урон претерпенный от скотского падежа, чтоб они могли продолжать хлебопашество. Король прусский бесчеловечными побоями и голодом принуждает всех пленников вступать к нему в службу. Мы, напротив, освобождаем этих невольников и возвращаем законным их государям. ожесточившая короля прусского взятие Берлина может показывать только наше милосердие и великодушие. Сделанному креплением и обороною там, где, однако, наконец, сопротивляться нельзя было, этот город заслуживал наказание, однако пощажен, ни в один дом солдаты не поставлены на квартиры. Лейпциг никогда не сопротивлялся, однако такой пощады не получил. Разорены в Берлине арсеналы, оружейные и пушечные заводы, но для этого и предпринята была экспедиция, взята контрибуция, но этим как бы исполнено было общепринятое обыкновение, а иначе об этой контрибуции и упоминать нечего, после того, что в Саксонии и с одного Лейпцига содрана Только что было объявлено союзником, что Чернышова корпус остается в помирании, как Бутурлин прислал донесение, что этого сделать нельзя, ибо отовсюду присылаются известия, что нигде ничего нет».